Глава 12. Вдовольно стрелявшись, отправился домой, разве что по пути заскочил в закусочную. Продуктивный день требует достойного отдыха, ну ли еще более продуктивного завершения. В моем случае второе предпочтительнее, ведь я уже начинаю получать удовольствие от тренировок. Видимый результат трудов — хорошая награда, и интерфейс мне в этом очень помогает. Однако я уверен, что показатели там отличаются от тех, что имеют остальные люди. Один только контроль состояния организма и сканер, показывающий описание напрямую воздействующих на организм магических вещей, — это наверняка не главная особенность интерфейса. Сейчас мою главную догадку не проверить, но я думаю, что каждый параметр гарантированно работает. Вот, например, чутье. Оно есть не у всех. Там настоящая лотерея даже среди высших рангов. А вот у меня, возможно, такого ограничения нет. Проворность, реакция, скорость — все эти параметры не имеют упробужденных статичных величин. Они зависят от многих факторов и друг от друга. То есть они сбоят по различным причинам. Тогда как у меня такого конфуза может не быть. Подобное преимущество вполне способно поставить меня на вершину в своем ранге и даже выше. Осталось всем этим научиться пользоваться. Дома сделал себе небольшой отдых, после чего приступил к тренировкам. Те же техники, тот же метод. Разве что после тренировочного зала в руках была некая слабость. Но это может быть к лучшему. Больше по итогу силы получу. Хорошо, что процесс адаптации и повышения характеристик в большей степени приходится на сон. Даже не знаю, какие бы трудности меня ждали с ослабленным телом. Наверное, пластом бы лежал, где даже поесть уже подвиг. Ну а так, проснулся, немного потерпел и снова здоров. Общее максимальное могущество — 290. Какой прогресс? За последние 4 дня я прошел практически тот же путь, что и до этого. Это аномальный прогресс для пробужденного. Полагаю, когда станет известно, насколько он у меня быстрый, сразу начнут задавать неудобные вопросы. Тут даже феномен низкого старта не поможет, поскольку там только один ранг быстро пролетает а затем необходимо почти полгода тренировок для прорыва на следующий. А у меня это и месяца не займет. Само собой, такое можно списать на очень низкий старт, когда я пробуждаюсь на два ранга ниже, чем должен был. Но если мой прогресс будет столь же стремительным постоянно, неудобно получится. Возвращаясь к параметрам, видно, что реакция, скорость и чутье труднее всего развивать. Ясное дело, что они связаны между собой и я банально не уделяю им должного внимания. Но с этим ничего не поделать. Их прогресс ускорится только, когда я смогу участвовать в спаррингах. На дому развивать их сложно. Впрочем, что мне мешает попробовать? Весь день впереди. Я снова посетил зал, где продолжал прежние упражнения с мечами. Разницы с прошлым разом не заметил и, само собой, не успел уложиться в срок. Хотя, думаю, в сегодняшнее посещение результат лучше, чем до этого. Тренер снова попросил сделать перерыв на сутки и добавил, что сегодня мой результат лучше. Он вполне мог лишь подбадривать меня. Хотелось такое верить, иначе выходит, что за мной постоянно следили, даже не зная, что из этих двух предположений лучше. По пути домой приобрел пару мячиков, кепку и резинку. Один мячик повесил под потолок, чтобы тот свисал, а другой привязал к кепке. Тренировка скорости и реакции заключалась в уклонении от мячика при его приближении к лицу. То же самое с кепкой. К его козырьку также привязан мячик, по которому нужно было бить, причем так, чтобы тот не сорвал кепку, а мячик резинка не вернула мне прямо в лицо. Таких упражнений с обычным мячиком очень много, но все они развивают только реакцию со скоростью. А вот по чутью не уверен. В любом случае, этим безобразием я занял остаток дня до вечера, прерываясь только на еду. Часто возникало желание сменить упражнения на другие поскольку тело не особо уставало. Знай себе, следи за мячиком, да успевай среагировать на его приближение. Вот и вся сложность. Разве что ноги устали стоять. Да и в глазах началась ряд. Слишком напряжены они были. Когда, наконец, перешел к техникам, очень надеялся, что мои ожидания будут напрасны, и реакция со скоростью не поднимется выше, чем обычно. Тренировки с мячиком до да невозможности скучные. Даже железо тягать веселее. Там хоть идет постоянная борьба с усталостью. Сон, утро, и сильно разочарованный я вижу, что занятия дали плоды. Реакция и скорость действительно подросли больше, чем обычно. Ввиду этого, сидя перед монитором, понимаю, что мои дни тренировок превращаются в плотный график. И до тех пор, пока не закончатся материалы культивации. Затем куплю новые и продолжу до тех пор, пока не перескочу на следующий ранг. Так как за последние пару дней я выпал из мира, начал просматривать новости в поисках новых событий. Начал с локальных, то есть касающихся только моего города. Поток новых пробужденных радовал перспективными лицами и затмевал собой сильный наплыв огромного количества бедолаг низкого ранга. Такой контраст не скрылся от внимания репортеров. Статистика действительно удивляет, ведь за последний месяц количество пробуждений превысило показатели за предыдущие полгода. Это очень большая цифра. К слову, об успешных репортажах. В сеть просочилась информация о готовящейся экспедиции, буквально пару дней назад. Это, как оказалось, вызвало бурную реакцию граждан. Тонны обсуждений и, главное, штурм ассоциации с требованием подтвердить слухи. Пока я тренировался, мимо меня прошла настоящая буря споров. Город разделился на два лагеря, где одни были рады этому событию, а вторые категорически против. Последние, подавляющее большинство которых являлось обычными людьми, боялись что лучшие защитники покинут город подвергнут его опасности и если противники экспедиции были едины в своем мнении вторая сторона имела множество причин это новые рабочие места где требуется замена это и налаживание дополнительных связей с соседними городами и само собой истребление порождений магии близ города я был согласен со всеми и не мог выбрать чью либо сторону впрочем если смотреть с эгоистичной стороны В преддверии экспедиции все бастионы будут охотнее брать новобранцев. А значит, попасть в один из них станет проще. При участившихся пробуждениях, когда кандидатов очень много, отбор будет куда суровее, и я могу просто пролететь, стоит комиссии узнать, с какого ранга я начинал. Их мой талант не волнует, проверить это нельзя, доверять ускоренному прогрессу тоже, а в интерфейс они банально не поверят. Поэтому я скорее за экспедицию. Ассоциация, как и администрация города, пока не делала официальных заявлений, поэтому все споры основывались на домыслах, которые, в свою очередь, были взяты из слуха. К слову, его источником был обычный блогер, который вел канал, посвященный разборам стражей, их жизни, взаимоотношениях и вообще всего, связанного с пробуждением и техниками. Всего, что, по его мнению, будет интересно зрителям. Он и пришел тем же выводам, что и я, буквально с языка снял, представив публике доводы, очень близкие к моим. Но так как его аудитория, чуть ли не 5% всего города, резонанс был очень сильным. К слову, если раньше возможность попасть в ряды экспедиций для меня была крайне низкой, то теперь, благодаря устройствам подавления воздействия магии, планку могущества участников наверняка пересмотрят. Есть много очень умелых людей, что по опыту ведения боевых действий превосходят стражи более высокого ранга. Такие люди будут полезны в мертвых землях или в условиях городских лабиринтов. Вот именно тактика действий внутри города и есть их преимущество. Все же стражи высокого ранга в большинстве своем действуют за стенами города, но никак не внутри. Словом, правила наверняка пересмотрят, и это откроет мне лосейку. Впрочем, особого рвения у меня нет. Соваться в мертвый город, где и С-ранг может сгинуть, не лучшая идея, поэтому прежде чем рваться в бой, стоит пораскинуть мозгами. От Аристарха важных вестей нет. Он оставил жизнь в захваченном им городе ровно такой же, как и раньше, разве что теперь заправляет всем сам, без совета, с минимальными правками свода законов. Соседние города из тех, что громко заявляли о готовности свергнуть наглеца, теперь изменили свое мнение. Аристарк защищает граждан, не держит их более в плену, не ставит жителей в жестокие условия жизни. Он просто заменил собой всю предыдущую власть, вот и все». Все эти события также породили множество споров и рассуждений. До этого его считали поехавшим маразматиком, но теперь видят, что старик в своем уме, и магия не сводит его с ума. Он по-прежнему здоров умом и силён духом. Словом, как-то хорошо там все сложилось. Даже не верится в это. Про второго мало что слышно. Однако после его прошлого заявления о новом способе построения печатей многие стражи изменили свой стиль боя, Техники переделывались, движения отрабатывались. И вообще, сообщество пересмотрело саму концепцию печатей. Всех посетила одна и та же мысль. Как на самом деле правильно? Есть ли что-то еще? На этот вопрос продолжают искать ответы. Мне тоже интересно, как обстоят дела. Может, Рестарк знает больше, раз он использовал техники без печати и класса. Правда, никто не станет рисковать собой, чтобы спросить у него лично. Думаю, в итоге какой-нибудь энтузиаст найдет способ выполнять техники одной силой мысли, и мне хотелось бы, чтобы это случилось как можно скорее. Устройство подавления магического давления стало невероятно популярной штукой. Изобретатель действительно разбогател и уже обосновался в элитном районе, где сейчас очень уважаем. По его словам, до этого мир видит только прототипы, и он намерен развить технологию до совершенства. От чего то я уверен. В его изысканиях будут помогать множество людей, И все это с огромной финансовой поддержкой. да Куда там к какому-то парню с симбионтом, где интерес в основном у пробужденных, желающих повысить свою боевую мощь? Тут рыбка намного крупнее. Тут спрос у огромного числа людей. Даже незавершенную технологию разбирают большими партиями во многие города, и уже налажены производства вместе с отдельным пунктиком бастионов по поиску необходимых материалов. Это уже говорит о многом. Посмотрев на недавно приобретенное устройство, усмехнулся. «Я тоже купил эту штуку, стоило ей появиться на рынке. Она необходима для тренировок, и я ее использую только для них, хотя практическое использование самой технологии куда шире». В мире как-то спокойно стало. Один только прогресс и добрые вести. «Не к добру это».